Глава 9. Время до крушения уровня 4 дня 3 часа. Я проспал значительно дольше, чем планировал. Комнаты были маленькие, но не вызывали клаустрофобию, не то что туалеты подземелья или каюты катера береговой охраны. Кровать оказалась удобнее, чем я ожидал. Белые хлопковые простыни, совершенно новые, слегка попахивали порошком прачечной. Если в помещениях подземелья было влажно и душно, то тут было чуть-чуть зябко. Как раз так, как мне нравилось. Пончик настояла на том, чтобы спать со мной в одной комнате. И спала, как всегда, у меня на шее. Я не решался снять рубаху и плащ, хотя знал, что в этом месте мне ничто не грозит. Стоило коснуться головой подушки, как меня не стало. Я не могла. Я не видел снов, меня не преследовали кошмары, как бывало чаще всего. Я проснулся освежённым и полным энергии. Взглянул в счётчик обратного хода времени и обалдел. Я проспал 10 часов подряд. Как минимум 5 лет не было такого, чтобы я спал столько времени, не просыпаясь. Только конец света в буквальном смысле дал мне полноценный ночной отдых. Когда я сел на кровати, пончика от души зевнуло и повернулось на бок. Ложись опять. предложила она сонным голосом. Мне нужно ещё несколько часов, так и приказ твой, принцесса. Вставай, сказал я. Тали готовит тебе еду, ты помнишь? Напоминание заставило её подняться. В ванной комнате закусочной имелась душевая с дозаторами мыла и шампуня. Были также дешёвые одноразовые бритвы и крем для бритья. Наконец-то я стянул с себя одежду и принял долгий тёплый душ. Yes, ял под струями, пока стекающая с меня вода не перестала быть чёрной, потом побрился. Правда, полотенца в душевой не было, вода на мне попросту высохла. Мои внутренние часы сломались. Я знал, что на поверхности планеты снова ночь, но увидев тарелку с беконом, яичницей и блинами, присел и заглотил это всё. Чуствовалось время завтрака, чувствовался новый день. Пришла мысль, что стало с теми, кто выжил, но не спустился в тоннель. Как они сейчас? В особенности народ из областей, заваленных снегом, остались без убежищ, пришлось строить их из хвороста, остались без электричества, пришлось жечь костры, а сколько еды у них сохранилось? Надо полагать, немного. К тому же и животные, куры, свиньи прятались в курятниках и сараях, когда пришла катастрофа. Напротив меня Пончик доедала третью тарелку лососёвого паштета. До сих пор я сознательно избегал взглядов на хронометр, сейчас посмотрел. 4, 148, 111. Сколько времени осталось до того, как истечет отпущенный мне срок? Я попытался задать Талли несколько общих вопросов о подземелье, но он отказался отвечать. Он, мол, ответит только на то, что непосредственно относится к зонам безопасности. Если я куплю личное пространство, оно будет переходить с уровня на уровень? Да, будет, сказал он. И это одной зоны безопасности к другой. При этом лучше всего обзавестись всеми аксессуарами как можно раньше. Некоторые предметы совершенствуются при спуске, так что если вы выждите несколько переходов, прежде чем приобрести крафтовый стол, он не будет таким же прочным, как тот, что был куплен раньше. Крафтовая мебель авторской ручной работы. Вскоре после этого мы отправились охотиться на жуков. Нарожа всё было таким же, как и до этого. Я осторожно высматривал красные точки, но никаких жуков не видел. Я чуть отошёл от входа, вытащил сигарету и с глубоким вздохом зажёг её. Пересчитал, после этой у меня оставалось 9. Правда, Карл, тебе обязательно курить? Ты же знаешь, как я к этому отношусь. Боже мой, пончик, пробурчал я. Да ты хуже, чем бе. Пусть мы с мисс Беатрис не на всё в быту смотрели одними глазами, но в этом я должна с ней согласиться. Сигарета отвратительна. Ладно, осталось всего 9 штук, так что тебе не придётся страдать. Я замер. Угла обогнуло три ушвырятеля. Они рычали, приближаясь к нам. Два были второго уровня и один тот, что побольше других четвёртого. Третий жук был размером почти с пончик, я бы не раздавил его ногой. Швырятель страж выводка, уровень 4. Тараканы, крещённые в ярости и напитках Monster Energy. Подобно братьям своим меньшим, швырятель страж выводка это гигантский жук, который ничего больше не хочет, как только испортить вам жизнь. В отличие от маленьких братьев, эти гады опасны. Вот дерьмо, звучит нехорошо. Честное слово, я не хотел драться с этой дрянью руками, хоть я и знал, что нанесу меньше ущерба, я всё-таки вытащил жабью дубину и сжал её. А пончик тем временем выпустила в большого таракана три луча магической ракеты. Противник зашипел и, свалившись, перевернулся несколько раз. Индикатор его здоровья упал до середины шкалы. Хочешь, чтобы я ещё раз его саданула? спросила пончик. Я израсходую ману, не надо, ответил я, радуясь, что ракета нанесла такой урон. Сам займусь. Я опустил ногу на тех, что поменьше и раздавил их. Страш выведка отскочил и напал вновь. Он действовал быстро, но я был готов. Он ринулся вперёд, молотя в воздухе усиками, отходящими от нижней челюсти. Я с размаху опустил дубину на его голову, а круглый конец моего оружия отскочил от твари, которая с шипением рухнула. Похоже, удар не причинил серьезного вреда. К тому же мне пришлось неуклюже нагибаться, чтобы ударить. Я быстро сменил дубину на кочергу, чтобы посмотреть, не будет ли от нее больше проку. Противник снова напал и я ткнул его железной палкой. Его громадная голова выбила кочергу у меня из руки, и та отлетела. Отвратительное оружие для этой дыры. Я отступил на шаг и ударил ногой под маленькую полусферическую голову противника. Он пронзительно запищал. Этот удар нанёс больше ущерба, чем магическая ракета. Пончик с шипением спрыгнула с моего плеча, я же подскочил и тяжело приземлился на спину таракана. Он лопнул, как воздушный шар, наполненный кокосовым пудингом. "Будь ты проклят", пробормотал я, рассматривая слизь на ноге. Пончик подползла к останкам и понюхала их. Там не осталось ничего, что можно было бы унести как добычу. Этих четырёх уровневых не так уж сложно убить, прокомментировал пончик. Но как он жутко воняет. Я посмотрел на карту. После пары поворотов у отеков мы должны были оказаться у большой комнаты. Я проверил, есть ли там дверь. Отлично, мы идём сюда. Я возвратил проклятую кочергу на склад. Она оказалась бесполезной. «Подождем, пока ты восстановишь запас маны, потом подползем к главной комнате и заглянем. Если будут проблемы, возвращаемся сюда и мигом в зону безопасности». «Дверь зоны безопасности не откроется, если перед ней мобы», — заметила Пончик. «Мы быстро». «Ну ладно», — сказала кошка, помолчав. «Только не забывай, что я бегаю намного быстрее тебя». В итоге мы убили еще пару дюжин швырятелей четвертого уровня, прежде чем добрались до двери. Мы установили, что удар в морду, когда ему предшествует магическая ракета, оглушает тараканов. Я сшиб несколько штук, а потом раздавил их головы. Удар по голове почти всегда оказывался критическим. Мы получили несколько пузырьков с чем-то, что называлось гемолимфа швырятеля, и из виду напоминало ту слизь, которая выходила из умирающих тараканов. Система определяла это вещество как алхимический материал. Время от времени швырятели подхватывали заразу. Когда в них била магическая ракета, когда такое случалось, они разворачивались, чтобы дать дёру, но обычно шагов через 30 падали замертво. Мы с пончиком получили по пятому уровню, когда наконец добрались до двери. Для меня высшие уровни в сущности не имели значения. Я получал 300 тестических баллов каждый раз, когда переходил на новый уровень, но ещё не распределил их. Помогало то, что такие навыки, как пугелизм, безружный воин, пехотинец и сокрушение, также доросли до пятого уровня. Благодаря особому баффу Пончика, она росла вместе с уровнем. Её сила теперь составляла 15 единиц. Теперь, когда кошка запрыгивала ко мне на плечо, я чувствовал силу её когти даже сквозь кожаный пиджак и рубаху из троллинной шкуры. "У тебя есть какой-нибудь режущий навык?" спросил я у Пончика. "Мя, имея в виду твои когти." Ну, конечно, есть, ответила она. Режущая атака у меня на четвёртом уровне, и задний коготь тоже на нём. Вот и хорошо, сказал я. Поможешь, если нам придётся туго. Твоя сила много выше моей. Используй её, когда твои магии иссякнут. На моей мини-карте не было знака для двери в конце туннеля. Мы подкрались к нему, двигаясь как можно тише. Правда, колокольчик пончика звенел при каждом движении. Помещение было большим и круглым, площадью примерно в 1300 квадратных метров. Старая закоптелая ручка двери, казалось, держалась на одном винте. Хотя эта дверь не была обозначена на мини-карте, на ней была бумажная табличка с надписью на испанском языке. Старая, выцветшая табличка. По-видимому, она находилась там уже давно. Но «No энтрер шёпотом прочитал якосьясь на табличку. По-моему, это означает "входа нет". «И дальше «Пор орден дель Центро де Салюд». «Не знаю. Наверное, тут какой-то орден. Ты можешь прочитать?» «По распоряжению Центра здоровья. Испанский». Пончик посмотрела на меня так, как будто услышала самый глупый вопрос в своей жизни. «Неважно», — прошептал я. «Ладно. Открываем дверь и заглядываем». Дверная ручка не была зафиксирована. Я начал очень-очень медленно приоткрывать ее, Петли скрипнули, и я сжался в комок. В помещении царила непроглядная тьмянь. Я не мог различить ни черта. Слышался какой-то шелест, значит, в комнате что-то было, но разглядеть что именно, я не мог. Пончик стоял абсолютно неподвижно. Шерсть на ней вздыбилась, как на бешеной кошке. Что ты видишь, спросил я. Там полно тараканов первого и второго уровня, толпа Ещё какая-то дрянь, только не рассмотрю, что это такое. Похоже на кучу мусора. Пахнет как из сумки, которую ты уносишь с собой, когда в квартиру приходит тот другой парень. Носками, что ли, несёт, только их там сотни. Больше ничего не вижу. Зажги факел и забрось туда. Погоди, что? Встрепенулся я. Ты о моей спортивной сумке? Какой-то парень бывал в квартире, когда я ходил в спортзал. Сосредоточься, Карл. Зажги факел. Э, нет, сказал я. Есть идея получше. Я не мог в это поверить. Точнее, поверить я мог. Мне над было давным-давно порвать с ней. Я чувствовал себя идиотом. Внезапно меня охватила какая-то безрассудная смелость. "Готовься бежать", скомандовал я и достал динамитную шашку гоблинов. Красная палка была влажной снаружи, как будто она потела. Я прочитал её свойства. Голос ведущего игрового шоу прошептал описание. Динамит гоблинов Это особое взрывоопасное вещество, такое взрывоопасное, что возможен и фитиль не понадобится, чтобы его воспламенить. Такое взрывоопасное, что даже от громких звуков может воспламениться. Держите его в своём инвентаре, пока не будете готовы использовать. Будьте с ним нежны. Не сжимайте слишком иначе с вами возможно случится и и молчал добрых 2 секунды. Бум! Это последнее слово, и И прокричал в моей голове так, что я едва не обмочился. Несколько секунд я стоял, а сердце молотом билось в груди. Грёбная хрень, прошептал я в воздух и шипнул Пончику. Теперь беги, я за тобой. Пончик стримглав метнулась прочь, а я осторожно извлёк зиппа и поджёг длинный фитиль. Он зашипел и стал разбрызгивать искры, как бенгальский огонь. Вложив в бросок всю силу, я бросил шашку в комнату, повернулся и побежал. Я молился, чтобы эта дребедень не взорвалась при ударе о пол.